Глава 47 Элеонора была уверена, что ее ноги стали ровно такими, как если бы побывали в отцовском гриле Уэбер. Она будет вынуждена провести остаток жизни в инвалидной коляске. И тут она вспомнила, в доме Кристофа нет ни одной инвалидной коляски. Ты попадешь прямиком в руки капитана Сен-Грея, и тебя разрежут на кусочки. Прежде чем Элеонора смогла представить свою будущность в деталях и красках, в лифтовую шахту ворвалась волна, вызванная взрывом. В ужасе Элеонора дрожащими руками коснулась своих икр, и пепел легко отстал от кожи, и я сел где-то в воде. «Ты в порядке?» — спросил Брэндон. «Да». На коже Элеоноры остались маленькие красные точки, как будто она играла слишком близко у костра, но ей совершенно точно не понадобится инвалидная коляска. «Тогда поднимайся», — подгонял сестру Брэндон. «Уилл и Пенелопа, мы идем за вами!» Элеонора поморщилась и, схватившись за брата, подтянулась и перебралась по его плечам в лифт. Как только она оказалась в шахте лифта, в погреб ворвались пираты. «Вот тена! Это ж винный погреб, до верхов заставленный бутылками!» «Мы попали в рай, дружище! Эй, у кого есть штопор?» «Да кому он вообще нужен? Просто вынь пробку зубами!» «Да это же пино-нуар! Я не собираюсь отгрызть горлышко и отплевываться осколками неделю! Нет, нам действительно нужен настоящий штопор!» а я расправлюсь с пробкой зубами. Ну, вперед!» Брендон замер и притих, с улыбкой наблюдая, как пираты превратились в животных, дерущихся за бутылки и барахтающихся в воде, борясь и проклиная друг друга. «Посмотрите-ка сюда! Что это может быть? 1899 год!» — удивленно произнес пират по имени Скруф. «Этот грок что? Из будущего?» «Врешь ты все!» — ответил ему Гиллиам с дельфином на шее. «Это ничего не говорит о его качестве! Откуда тебе знать, Гиллиам? Ты не умеешь читать!» «Всем тихо!» — раздался приказ капитана Сенгрея. Винный погреб немедленно погрузился в тишину. Брэндон замер в лифтовой шахте. «Эти мутылки маркированные годами, которых еще не было. Что я вам говорил о колдовстве?» «Весь этот дом проклят! Вы не откроете ни одной бутылки! Поняли?» Пираты переглядывались, ожидая, что кто-нибудь возразит капитану. «Но, капитан сен -Грей, прошу прощения, вы отдали приказ брать все, что мы найдем на этом судне!» «Разве я так сказал?» Гелиам? твоя память просто великолепна!» «Ты помнишь что-нибудь еще из моих сегодняшних приказов?» Брендон состроил гримасу, услышав в голосе капитана угрожающие ноты, но очевидно, Гиллиам этого не заметил. "Приказали стрелять на поражение в мелких грызунов, капитан". "Совершенно верно. Что-нибудь еще? Помнишь ли ты о татуировке дельфина?" "О, точно. Я должен ее свести. Нет, постойте, я сам ее сведу. Постойте, капитан, не надо, не сейчас, нет, дайте хотя бы мне выпить немного. ви. Брендон забрался в шахту так быстро, как только мог. Все это время он слышал крик Гиллиама, переходящий в виск. Единственное, что перекрывало болезненный ор пирата, был фальцетный смех самого капитана сен -Грея. Скорее вперед!» – прошептал Брэндон с когда втиснулся в шахту лифта. Грей делает что-то ужасное со своим пиратом там, внизу!» Корделия с Элеонорой сидели у выхода в коридор второго этажа. «Мы не можем!» – прошептала в ответ Корделия. «Там Стамп!» Брэндон заметил крохотного пирата, охраняющего коридор. «И что? Он ростом всего лишь четыре с половиной фута! Мы сможем помороть его?» «Ни в коем случае! У него пистолет! Он его прочищает!» «Идеально! Сейчас самое время!» В этот момент Брендон случайно ткнулся головой в спину младшей сестры, что на самом деле оказалось довольно неприятным из-за его простреленного уха. Элеонора вскрикнула и толкнула корделию, и та вывалилась из кухонного лифта прямо в коридор. «Мелкие грозуны!» — прокричал Стамп. Он выстрелил в корделию, едва успевшую отскочить в сторону. Пуля угодила в кирпичную кладку шахты лифта прямо над головой Элеоноры, которую обсыпала пылью и кусочками кирпича. Брэндону пришлось задержать дыхание, прикусив язык, чтобы предложить все силы и удержаться от чиха. — Капитан Сен-Грей, я поймал одного! — звал Стамп. Пират нацелил другой пистолет в голову Карделии. Она попятилась, вжалась в стену и, сдаваясь, подняла руки. «А где же твои друзья, мисс?» «За твоей спиной», — сказала Карделия, и она не шутила. В это время Элеонора выбиралась из кухонного лифта прямо позади ничего не подозревающего пирата. «Ты думаешь, я на это куплюсь?» «Ты прав», — ответила Карделия. — «как глупо с моей стороны». Элеонора стала осматривать пол в надежде найти хоть какое-нибудь оружие, но все, что она смогла обнаружить, это сувенирное пресс из госпиталя отца. Это был шестиугольный каменный брусок размером с половину банки Кока-Колы. Элеонора потянулась за пресс-попье, пока Карделия продолжала отвлекать пирата. На самом деле, я уверена, что ты никогда за всю свою пиратскую жизнь не велся на такой дурацкий трюк, как этот. Очевидно, ты очень умен. Стамп вскинул брови от удивления, как его только не называли. Но умным еще никто и никогда. Он немедленно понял, что его пытаются обвести вокруг пальца. Стамп резко обернулся и увидел Элеонору. Карделия закричала, а Элеонора толкнула пресс-папье, которое проскользнуло прямо между ног пирата. Стамп выстрелил в Элеонору, но пуля прошла выше, только слегка задев ее волосы. Карделия подняла пресс-папье и замахнулась. Стамп выругался и выхватил саблю, чтобы покончить с назойливой маленькой девочкой. Подбородок пирата дрогнул, когда Карделия ударила его каменной штукой по макушке. Потеряв сознание, стам рухнул на пол. Карделия отбросила пресс-папье, а Брендон выскочил из лифта к сестре, затаившей дыхание. «Ты как? Тебе нужна помощь? Ох!» «Ты немного опоздал», — сказала Карделия. «Ничего себе! Ты крутая! Как это называется? Женская сила, да?» «Заткнись, Брен, сказала Карделия, толкнув брата. «Ты чуть нас не убил!» «Мне очень жаль», — повинился Брендон. «Но я знал, что вы с этим справитесь». «Мы должны забрать его пистолет», — спросила Элеонора, кивая на один из пистолей пирата, лежащего без сознания в полной неподвижности. «От него не будет никакого толку», — ответил Брэндон. «Я видел в передаче о пиратах по каналу Discovery, что пистолеты, которыми они пользовались, были однозарядными. Им приходилось каждый раз по новой заряжать пистолет после выстрела, а кремний, дающий искру, которая воспламеняет порох, при высокой влажности быстро приходил в негодность, и получалось много осечек. Поэтому пираты носили с собой сразу несколько пистолей». «А как насчет его меча?» предложила Элеонора. «Его мы можем взять и использовать, чтобы освободить Уилла с Пенелопой», заключил Брендон. «Нам нужно хоть какое-нибудь оружие, когда окажемся на пиратском корабле». Брендон потянулся к сабле, но в этот момент Стамп начал шевелиться. Уолкеры дружно припустили по коридору. Пока Стамп с трудом поднимался на ватные ноги, дети были уже на чердаке и смотрели в окно, стараясь понять, Как попасть на морей?